Глава восьмая. «Ну что, готова?» Киваю. Тогда сделай это?» Чиркаю спичкой и бросаю ее в железную бочку с разным хламом. Желтое пламя вспыхивает за секунду, пожирая все, что находится там. Мою прошлую жизнь и все, что связывает нас с Глебом. Лена сказала, это хороший ритуал. Он помогает немного облегчить душу и стать сильней. Все, что требуется для волшебного обряда, огонь и барахло бывшего. «Шикарно горит!» — хлопает в ладоши Лена. Я с ней соглашаюсь, торжествующей улыбкой. «Красота!» Уложив близнецов спать, мы вышли на задний двор и устроили инквизицию некоторым вещам Глеба. В основном это были наши совместные фотографии, безделушки всякие, которые он дарил мне на праздники, коллекции его старых журналов, где он блистал как знаменитость и прочая ерунда. «О, Глебушка, наверное, расстроится, что ты уничтожила все его звездные достижения». Это были единственные экземпляры. Эти издания больше не выпускают. Его единственное достижение, которые он сейчас заслужил, покоряют интернет. Я забираю журнал из рук Лены и с треском рву его на части. Смотрю на фотографию, улыбающегося, сексуального поганца, без сожаления бросаю в огонь. «Олегчало?» «Еще как!» «Выдыхаю. Мне нравится то, что ты придумала». «Своему бывшему я немного не так мстила. Я разгромила его кабинет и растращила его обожаемую коллекцию дорогого виски, над которой он так трясся». «Очуметь! Молодец!» «Да, есть что вспомнить». Но самый смак был с борщом. Я опрокинула на него и на его любовницу целую кастрюлю наваристого борща. Мы долго смеялись с Ленкой, обсуждая наши ситуации. От смуты практически не осталось и следа. Спасибо подруге, что она есть. С ней легче. Замечательно поддержала. Негативные эмоции помогла выплеснуть. Там уже вещи, наверное, постирались. Что с ними будешь делать? Оставшийся ширпотреб мужа затолкаю в пакеты и брушу ему на голову. Кстати, вещей у него много, любит красиво одеваться. Вот петух. Но я и над этим поработала. Его шмотки, дорогие рубашки и костюмы я постирала с детскими обкаканными трусами и красными носками, которые отлиняли. Думаю, Глебу понравится. Один костюмчик, самый его любимый, который я вывалила в грязном кошачьем лотке — Он купил за сто штук в итальянском магазине. Тань, хочу тебе сказать, не все мужчины сволочи. Согласна. Я не собираюсь грести всех под одну гребенку, только потому, что мне однажды попался ухмырок. Руслан у тебя идеальный. Сколько лет уже в браке, трое детей. Вот именно. А тебе нравится твой начальник, Юрий Владимирович? Так его звать? Я выдохнула глядя на пляшущие языки пламени в бочке и тлеющую фотографию Глеба. Через минуту от нее останется только зола. «Ты покраснела! Бинго!» «А покажи его фото!» Я протягиваю лени телефон. Там Юрий в белом халате в своем кабинете стоит. Это фотография из галереи на сайте клиники. «Офигеть! Ну какой же красавец! И ты еще сомневаешься? Я бы давно Альфонса Глеба под зад ногой, если бы находилась в подчинении такого завидного холостяка. У него дочки. Тоже близняшки, но старше моих хулиганов. «Правда?» — округлила Ленка глаза. «Вот это да. Слушай, ну и что это? Как не судьба? Давай, дорогая, дерзай. Все в твоих руках. Хорошо к тебе относится, но боится сделать первый шаг из-за того, что ты замужем? Теперь уже нет». Тогда дерзай. Дай ему понять, что ты открыта для общения и теперь свободна. Юрий мне нравится, и я ему тоже. Мы уже узнали друг друга неплохо. А Глеб? Да пусть он смотрит на нас, завидует и ревнует. Желчью подавится своей. А когда гад поймет, какую девушку упустил, будет поздно. Пусть хоть головой о стену бьется и на рельсы ложится. Я его никогда не прощу. Задержав дыхание, пишу Юрию сообщение. «Простите, вы сегодня работаете? Вы не могли бы отвезти меня с детьми в поликлинику?» Ответ приходит мгновенно, да еще и с каким всплеском, будто Юрий заранее знал, что именно сейчас я ему напишу. «Таня, конечно, я свободен сегодня полностью. Скажи, во сколько за вами заехать?» «Я не планирую никаких серьезных отношений. Пока что». Я просто хочу увидеть с собой хорошего человека, друга. Тем более, у Юрия близняшки, у меня близнецы. Он холст, разведенный, и я почти разведена. Надеюсь, суд не будет долго тянуть. Еще неизвестно, что выкинет глеб, но я уверена, правда будет на моей стороне. У меня есть видео доказательства. Лена уехала к себе, пожелав спокойной ночи. Вскоре, как я и думала, Костик явился, гонец-добродетель. Просил, чтобы вещи Глеба передала. Я нарочно их долго собирала, растягивая время, заставляя их нервничать. Комкала небрежно, ногами трамбовала в пакеты, а потом выкинула Костику со второго этажа. Ни слова не сказала, спешно ушла. С Юрием мы договорились о встрече, я начала готовиться к завтрашнему дню. Приняла ванну, сделала пилинг тела, и маску для лица увлажняющую, аккуратно уложила волосы. Порвав с Глебом, мне еще активнее захотелось ухаживать за собой. Внезапно мой телефон ожил. Номер Глеба я сразу отправила в ЧС, но он мог взять телефон друзей. «Так и есть». Мне прислали голосовые сообщения от неизвестного номера. «Наверное, получил подарочки от меня». Я не стала их сразу чистить, интересно было увидеть реакцию бывшего понравился ли ему новый аромат для его костюма с запахом дикой природы или дизайн рубашек половина вещей сели при стирке и теперь их можно было натянуть разве что только на подростка меня вообще не волнует где сейчас глеб и что с ним главное что я не вижу его рожу возле своего дома не хочу чтобы он меня преследовал включаю первую голосовушку Я готов тебя простить, честно, и все забыть, когда ты мне в лицо баллончиком брызнула и голым на улицу выставила. Про яички вообще молчу. Я их ему чуть не отбила, двинув коленом в пах. Если ты прямо сейчас извинишься передо мной и впустишь в дом, клянусь, я тебя и пальцем не трону. Теперь уже точно никаких измен. Очуметь. Чуть не давлюсь возмущением. Это я должна извиняться? Я? «Скотина какая!» Тон голоса Глеба какой-то надменный, царский. Он в своем репертуаре. Фу, противно. Его опустили, а он продолжает строить из себя гордого павиана. «Точно, павиан!» Кульминационный кадр мелькнул перед глазами, как он бежит к машине, ему пуля прямо в зад прилетает и окрашивает его красным. «У Мака красные жопы!» «О, ну точно!» Давай конфликт мирным путем решим. Не будь эгоисткой. Я же все равно тебя люблю. Гульнул немного, с кем не бывает солнц. Аппетиты вернулись и радость к жизни — это же хорошо. Главное, что я тебя люблю. А секс — это так. Физиологическая потребность. Я к этому без чувств отношусь. И ты это пойми. Не я в этом виноват. Так природа задумала. Меня бомбит. Я ему отвечаю. «То есть ты мне предлагаешь стать терпилой? Спокойно терпеть, что ты с другими бабами трахаешься?» Молчание думает козлище. «Если действительно любишь, то примешь любимого человека любым, со всеми его достоинствами и недостатками». И я в ступоре. Слов нет никаких, даже матов. Какое-то время смотрю на экран телефона, пока он не погаснет. Нажимаю дрожащим пальцем на значок с микрофоном и кричу. «Иди в жопу!» «Да, ты не зая, ты ведьма. Я всего лишь хочу сохранить семью. Раз ты не хочешь по-хорошему, тогда... Будет боль, будут слезы. Я все сделаю, чтобы отнять у тебя самое дорогое. Твоих детей». Бьет сразу по самому больному. Пытается сделать уязвимый. Из последних сил я держусь не подавая виду, что меня это задело. Последнюю фразу ему отправляю и блокирую номер к чертям. «Увидимся в суде!»